Правление посылает приказ, чтобы наряжен был немедленно курьер, которого он умеет в Петербург отправить с важными донесениями. Все знают, что курьер поскачет за устерсами но куда не вертись, а прогоны выдавай, на казенные денежки дыр много. Гонец, снабженный по прогонами, совсем готов. В куртке и чекчерах явился пред его высокопревосходительством. Поспешай, мой друг, — вещает ему унизанные орденами. Поспешай, возьми сей пакет, отдай его в Большой Морской. Кому прикажете? Прочти адрес. Его, его не так читаешь. Государю моему, гос, врешь. Господину Корзинкину, почтенному лавошнику, в Санкт-Петербурге, в Большой Морской. Знаю, ваше высокопревосходительство. Ступай же, мой друг, И как скоро получишь, что Возвращайся поспешно И немало немедли, я тебе Скажу спасибо не одно. И ну-ну-ну, ну-ну-ну, По всем потрем Вплоть до Питера К Корзинкину прямо на двор. Добро пожаловать! Куды какой его Высок превосходительство затейник И за тысячи верст шлет За какую дрянью. Только барин добрый Рад ему служить. Вот хустерсы теперь лишь с биржи. Скажи, не меньше ста пятидесяти бочка уступить нельзя, Самим пришли дороги, да мы с его милостью сочтем-с. Бочку взвалили в кибитку, по вороте оглобли, Курьевша опять скачет, успел лишь зайти в кабак И выпить два крючка севухи Тинь-тинь, едва у городских ворот услышали звон почтового колокольчика, караульный офицер бежит уже к наместнику, то ли и дело, как где, все в порядке. И рапортует ему, что вдали видна кибитка, и слышен звон колокольчика. Не успел выговорить, как шасть курьер в двери, привез ваше высокопревосходительство. Очень кстати, обратясь к предстоящим. Право, человек достойный, исправен и не пьяница. Сколько уж лет по два раза в год ездит в Петербург, а в Москву сколько раз упомнить не могу. Секретарь, пиши представление за многочисленные его в посылках труды и за точнейшее он их исправление удостоиваю его к повышению чином. В расходной книге у казначея записано По предложению его высокопревосходительства дано курьеру Н.Н., отправленному в Санкт-Петербург с наинужнейшими донесениями прогонных денег в оба пути на три лошади из экстраординарной суммы. Книга казначейская пошла на ревизию, но устерцами не пахнет, По представлению господина генерала и прочее приказали быть сержанту Н.Н. прапорщиком. — Вот жена, — говорил мужской голос, — как добиваются овчины. А что мне прибыли, что я служу беспорочно? Не подамся вперед ни на палец. По указам велено за добропорядочную службу награждать. Но царь жалует, а псарь не жалует. Так-то наш господин Казначей. Уже другой раз по его представлению Меня отсылают в уголовную палату. Когда б я с ним был заодно, То был бы не житье, а масленица. И полно, Клементич, пусть кит молоть. Знаешь ли, за что он тебя не любит? За то, что ты промен берешь со всех, А с ним не делишься. Промен взятка. Потише, на потише, не равно, кто подслушает. Оба голоса умолкли, и я опять заснул.